John Steinbeck. Концернный ряд. Рыжие пони. Перевод с английского. Сориц и загота. Зрубежный роман. 2001 год, номер 9. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Концернный ряд. Концернный ряд в Монтерее, в Калифорнии. Это стихи и вонь, искрежет, оттенок света, привычка, тягота, мечта. Консервный ряд разбросан, тесен, это железо, ржавчина и жесть, щепа и щебень, и пустыри, и мусорные свалки, консервные фабрики, рифленые крыши и бардаки, лаборатории, ночлежки, бокалеи. Кто-то как-то сказал, что живут там шлюхи, сводни, жулики, сволочи. Причем он сказал это про всех. Поглядя он на них в другую замочную скважину, он сказал бы «бессеребреники», «ангелы», «великомученики», «святые» и тоже про всех. По утрам после лова сардин сейнеры с воем вваливаются в залив. Тяжело груженные суда стопорят у берегов, там, где фабрики окунают в залив свои хвосты. Образ этот — плод осторожных раздумий. Если бы фабрики окунали в залив свои пасти, консервированный продукт, вылезающий с другого конца, оказывался бы, по крайней мере, в метафоре, еще отвратительней. Потом вопят гудки, И мужчины и женщины напяливают одежду и бегут по ряду на работу. Потом сверкающие лимузины везут избранных директоров, юристов, хозяев. Они исчезают за дверями контор. Потом из города катят толпы итальянцев, китайцев, поляков, мужчин и женщин в комбинезонах, куртках, фартуках. Они спекаются сюда, Шкерить, резать, обланшировать, рассовывать рыбу по банкам. Улица грохает, ухает, дребезжит и вопит, а серебряные реки и рыбы катятся с судов, а сюда все выше и выше подымаются в воде, пока не скинут последнего груза. Фабрики грохают, визжат и вопят, пока... Ошкерят, нарежут, сблоншируют, сунут в банку последнюю рыбёшку. И так доснова опять гудки и пот на ивоньючи. Замученные китайцы, итальянцы, поляки, мужчины и женщины выбираются на свет и тащатся вверх по холму в город. А консервный ряд снова становится самим собой, тихий и таинственный. Бродяги, брезгливо отступавшие под сеньки Париса, влезают посидеть на ржавых трубах пустыря. Девушки из заведения Доры выходят погреться на солнышке, если оно проглянет. Док появляется в дверях западно-биологической и пересекает улицу и входит в бокалею Личонга за двумя квартами пива. Анри — художник, Как Ардель вынюхивает на мусорной свалке деревяшки и металл для своей недостроенной лодки. Потом в улицу вплывает Тима, и перед заведением доры зажигается фонарь, источник негасимого лунного света над консервным рядом. В запад на биологическую к доку съезжающие гости. И он идёт через улицу Клечонку за 5 квартами пила. Как в живой изобразить стихи, воньскрежет, оттенок света, как придать бумаге привычку, тягуту, мечту. Когда собираешь морских животных, попадаются такие плоские черви, до да того нежные, что их не поймать, они раслезаются, как только их тронешь. Надо, чтоб они сами своей охотой наползли, натекли на лезвие ножа. И тогда уж можно стряхивать их в бутылку с морской водой. Наверное, эту книгу так и надо писать. Подставить страницы, а повествование пусть само на них течёт. Глава 1. Не поражая опрятностью и чистотой, бакалея личонга являла за то чтота и изобилие. Загроможденная, тесная, она вмещала в единственной комнате все, что нужно человеку для жизни и счастья. Одежду, еду, свежую и в консервах, спиртное, табак, рыболовные снасти, инструменты, лодки, веревки, пистоны и свиные отбивные. У Личонга можно было купить туфли, шелковое кимоно и бутылку виски и сигару. Можно было подбирать сочетания почти для всякой надобности. А тот товар, которого не держал лечонк, поставляла заведение Доры через дорогу. Бакалея открывалась на заре и не закрывалась, пока не отсвенит последний шальной заблудившийся шестипенсовик. Лечонк не то чтобы жатничал, не чуть Просто он помогал тем, кому хотелось потратиться. Положение Ли удивляло его самого, пока он еще умел удивляться. Все в консервном ряду были годами ему должны. Он не торопил должника, но когда счет чересчур разрастался, прекращал кредит. И чем таскаться в город вверх по холму, должник обычно платил, Или хоть старался. Ли был круглолиц и вежлив. Он говорил на величевом английском, не прибегая к букве R. А когда в Калифорнии разражались войны между китайскими кланами, Ли обнаруживал, как дорого ценится его голова. И он потихоньку отправлялся в Сан-Франциско и ложился в больницу переждать заварушку. Никто не знал, что он делал со своими деньгами. Может, их у него и не было. Может, всё это его богатство состояло в неоплаченных счетах. Но жил он хорошо, и ближние его уважали. Он доверял клиентам до тех пор, пока доверие не становилось смехотворным. Случались и у него промашки. Ну и тут он умел извлечь или усмотреть выгоду. Например, с ночлежным дворцом. Другой бы на месте личонга шёл сделку чистым убытком. Личонг обычно встречал покупателей за прилавком, где были сигары. Касса приходилась ему по правую руку, счёт по левую. Перед ним под стеклом лежали коричневые сигары. сигареты был даром чёртова смесь пять братьев а за спиной лечонга на полках блистали в пинтах и полупинтах старая зелёная река старый собняк старый полковник и старая теннесси четырёхмесячной выдержки очень дешёвые и известные в округе под названием старый эттеннесси Речонг не спроста стоял между клиентами и виски. Иные ласкочи не раз пытались отвлечь его внимание на другие отделы. За прочими прилавками стаивали братья, племянники, сыновья или невестки. Сам же Личонг не отходил от сигарного прилавка. Верхняя стеклянная крышка служила ему конторкой. Толстые, нежные руки Ли покоились на стекле. А пальцы двигались как беспокойные сосиски. Массивным обручальным кольцом на среднем пальце, единственной своей драгоценностью, Ли молча постукивал по резиновой тарелочке для монет, на которой давно стёрлись резиновые сосочки. Благосклонный улыбка Ли обнажала великолепный ряд зубов и приветливо сверкала золотом. Он носил очки с полулинными стёклами, и, обходясь ими во всех случаях, он запрокидывал голову, когда глядел вдаль. Беспокойные сосиски пальцы отщёлкивали на счётах долги и проценты. Приветливые карие глаза рыскали по бабокалеи и ослепляли покупателя зубы. Как-то вечером, стоя на пачке газет, чтобы не мерзли ноги. Он с юмором и печалью размышлял о сделке, которая сладилась после обеда и в тот же день разладилась. Как выйдешь из Бакалеи, если пойти напрямик по заросшему пустырю мимо ржавых труб, выброшенных с фабрик? Скоро попадешь на выбитую в траве тропинку. Пойдешь по ней мимо Кипариса, через Кипарис, Железнодорожное полотно мимо птичника и увидишь длинное приземистое строение, которое когда-то служило рыбным складом. Единственная комната под просторной крышей принадлежала бедняги Хорошу Абделу. Хорош имел двух жён и шестерох детей. И за год другой мольбами и убеждением добился долга в бакалейной лавке неприсоединённого во всём Монтерее. В тот день после обеда он вошёл в бакалею, и его тонкое усталое лицо передёрнулось от тени суровости в глазах Ли Чонга. Али стучал толстым пальцем по тарелочке. Хорос положил ладони на сигарный прилавок. Я, кажется, задолжал тебе кучу денег, сказал он просто. Ли сверкнул зубами, одобряя столь непривычное вступление. Он веско кивнул, но пока не понял, куда хорос гнёт. Хорос тщательно провёл языком по губам от угла к углу рта. "Дети жалко", сказал он. "Ты ведь больше не дашь им мятных лепёшек". Лицо лечонга Ли отразило согласие. с этой посылкой. Кусо денег, сказал он. Хорос продолжал: "Ты знаешь, мой дом за дорогой, где рыба лежит". Аличон кивнул. Там лежала его рыба. "Хочешь, я уступлю тебе дом, и мы будем квиты", очень серьёзно спросил Хорос. Али запрокинул голову и смотрел на хорос через очки, пока в мозгу его проносились вычисления, а правая рука нашаривала счёты. Али себе поставил поршивенковую постройку и участок, который мог оказаться прибыльным, если фабрике вдруг вздумается расширить площадь. "Да что там?" "Конечно", сказал Аличонк. "Ладно." Тогда всё посчитай, и я тут же напишу закладную. Хорос ужасно куда-то спешил. Засем много бумаги, сказал Ли. Напишу полный лостёт. Они-то что ино завершили сделку. И лечонг выставил четверть пинты старые трениски. А потом Хорос Абдел, очень прямо держась, пересек пустырь, прошёл мимо кипариса, через железнодорожное полотно, мимо птичника, вошёл в дом, который прежде был его домом, и застрелился на груди рыбы. И, хоть это правда к делу не относится, все дети Абдела, вне зависимости от материнской линии, С тех пор всегда вдоволь лакомились мятными лепёшками. Но вернёмся к тому вечеру. Хорош лежал на козлах, пронзённый бальзамирующими иглами. А жена его, обнявшись, сидели на крыльце. Они дружили, пока не похоронили Хороша, а потом поделили детей и перестали кланяться. Ли Чонг стоял у сигарного прилавка, устремив в себя взор полной спокойной и вечной китайской скорби. Он понимал, что ничего не мог поделать, но если б знать заранее, он бы хоть попытался. Отзывчивый и терпеливый, Ли считал право на самоубийство неотъемлемым правом человека. Но друг иногда может сделать так, чтобы кончать с собой не стоило. Ли уже оплатил похороны и отослал по ведру боковейных товаров пострадавшим семьям. Так во владение Ли перешел дом Абвела. Крепкая крыша, хороший пол, дверь и два окна. Правда, на полу валялась рыба и тонко... Пронзительно пахло. Сперва Леон решил отвести помещение под склад бакалейных товаров, но поразмыслив, передумал. Очень уж далеко от лавки. Каждый, кому не лень, может залезть в окно. Он постукивал по тарелочке с золотым кольцом и прикитывал, что ему делать с домом. Когда дверь отворилась и вошёл Мак, Мак был глава, вожак, наставник и отчасти эксплуататор небольшой группки, сплочённой отсутствием семей, денег и притязаний на что бы то ни было, кроме еды, выпивки и удовольствий. Но хоть столько народу так и изводится, гоняясь за удовольствием, что потом от усталости его уже не получает. Мак с друзьями набредали на него случайно и преспокойно ему отдавались. Мак и Хейзл, молодой человек неслыханной силы, Эдди, замещавшие в Лаиде буфетчика, Хьюги и Джон, иногда собиравший лягушек для западно-биологической, сейчас жили в Лаиде. в широких ржавых трубах на пустыре возле бокалей то есть в трубах-то они жили, когда шёл дождь а в хорошую погоду ночевали в тени чёрного кипариса на краю пустыря сучи загибались к низу и получался полог из-под которого открывался прекрасный вид на кипучую жизнь консервного ряда При виде Мака Личонг застыл. Взгляд его метнулся к дверному проему и, обнаружив, что там нет ни Хейзла, ни Эдди, ни Хьюги, ни Джона, тотчас вернулся к полкам с товарами. Мак выложил карты с подкупающим чистосердечим. «Ли», — сказал он, — «я сам слыхал и Эдди, и ребята». Говорят, к тебе отошла квартира хорошая. Лечонко осторожно кивнул. А вот мы с ребятами решили, значит, спросить у тебя. Может, пустишь нас? Мы будем охранять твоё имущество, уточнил он. Не дадим никому ничего ломать, а то дети, знаешь, могут всё стёкла повыбить, предположил Мак. «Да все и сгореть может, если не присмотришь». Ли задрал голову и поглядел сквозь очки прямо Маку в глаза, и толстый палец стал медленнее стучать по тарелочке. Так глубоко задумался Ли. В глазах Мака сияло добродушие, дружеское участие и стремление всех осчастливить. Почему же ли учоил заподню? Почему мышливо нашаривала выход осторожно, как кошка среди колючек. Ведь идея почти филантропическая. Ли прикинул всю вероятность. А нет, не минучную последовательность событий. И палец его стал ещё медленнее стучать по тарелочке. Он представил себе, как он отказывает Маку, и представил себе выбитые окна. Мак, конечно, снова вызовется охранять имущество Ли. И Ли уже чуял запах дыма. После второго отказа видел, как языки пламени поднимаются по стенам. Мак с ребятами помогут тушить пожар. Палец Ли совсем перестал стучать по тарелочке. Дела гиплые. Ясно. У Ли оставалась только возможность соблюсти достоинство. И Мак, кажется, готов был пойти ему навстречу. Ли сказал: "Вы будешь платить за мой дом. А вы будешь жить там как в отеле. Мак улыбнулся широко и великодушно. Ну, откликнулся он. Это идея. Понятно, будем сколько? Ли прикинул. Он знал, что деньги значения не имеют. Их ему всё равно не видать. Оставалось запросить солидную сумму и соблюсти достоинство. 5 долларов в неделю. сказал Ли. Мак стойко держался до конца. "Спрошу, ребят", сказал он с сомнением. "А 4 не пойдёт?" "5 долла", твёрдо сказал Ли. "Ладно, обмозгуй с ребятами", сказал Мак. Вот так оно и вышло. Ко всему в общемму удовольствию. И хоть кое-кому покажется, что Ли Чонг понес чистый убыток, сам он рассуждал иначе. Окна стояли целые, не вспыхнул пожар, и хоть квартирной платы Ли не получал, зато всякий раз, как у его жильцов заводилось кое-что в кармане, а такое случалось и частенько, им и в голову не приходило потратить где-нибудь кроме как в бакалее у Ли. Значит, он обзавёлся групкой безотказных клиентов. Но мало этого. Если пьяный буянил в лавке, если со стороны Нью-Монтере неслась грозный араб у мальчишек, личонгу стоило кликнуть клич, и жильцы бросались ему на выручку. Ещё одно у собственного благодетеля красть не станешь. На банках с бобами, помидорах, арбузах и молоке Ли сэкономил больше, чем назначил за квартиру. А если в бокалейных лавках Нью-Монтере вдруг обнаружились большие недостачи, Ли Чонга это не касалось. Ребята водворились в доме, а рыбу оттуда выдворили. Никто уже не помнит, кому пришло в голову окрестить новое жилище ночнежным дворцом. Но имя пристало. В трубах и под кипарисом негде поместить мебель и те предметы роскоши, какие не только поставляет, но и предписывает нам цивилизация. Поселившись в ночнежном дворце, Друзья занялись обстановкой. Появилось кресло, раскладушка и ещё одно кресло. Хозяин с кабиной лавки выделил банку красной краски. Без долгих раздумий и без своего ведома. И обзаведясь новым столом и скамейкой, друзья выкрасили их и сделали не только прекрасными, но и неузнаваемыми на случай, если объявится прежний владелец. И пошла жизнь в ночлежном дворце. А Макс с ребятами сиживали у двери и глядели через железнодорожное полотно, через пустырь, через улицу прямо в окна Западно-биологической. Вечером оттуда неслась музыка, и взгляд их провожал Дока, когда тот переходил улицу и входил к лечонгу за пивом. И Мак говорил: "А Док отличный мужик. Надо бы что-нибудь для него сделать". Глава вторая. Слово это знак. И морок, и мороком оплетены люди, встречи, фабрики, деревья. и цветы и пекинцы. Вещь становится словом и оборачивается вещью, но уже новой, от того, что она вошла в сказочную мерёжу. Слово заглатывает консердный ряд, переваривает, сблювывает. А ряд уже вобрал ослепительный плеск зелёного мира и поднебестно лазоревых озер. Ли Чонг не просто бокалейщик китаец. Какое там? Наверное, Ли Чонг – само зло, уравновешенное добром. Азиатская планета, которую держит на орбите рука Лао-Дзе и тащит от Лао-Дзе центробежная сила кассы и щитов. И Ли Чонг кружит, парит и, во взвесе между товарами и духами предков. Он сурово отстаивает банку фасоли, он нежно созерцает кости деда. Ибо Ли разрыл могилу на китайском мысе и нашел там желтые кости и череп с налипшими седыми волосками. И Ли аккуратно сложил кости, бедренные и берцовые, и между ними крылья, поместил череп так, чтобы его покоил таз, а по бокам изгибались ребра. А потом Личонг отправил хрупкого упакованного деда западным морем в освященную предками землю. Маг с ребятами тоже кружат по своим орбитам. Каждый добродетель, нежность и краса В вечном безумии Монтерея, того всеобщего Монтерея, где, мучаясь страхом и голодом, все портят желудки в борьбе за ежедневный обед и, распаленно ища любви, делают себя для нее непригодными. Маг с ребятами, каждый добродетель, нежность и краса. В мире, где правят страдающие язвы, В тигры, где топчут торные дороги и тупые валы, где рыщут слепые шакалы. Макаребята запросто обедают с тиграми, ласкают шалых тёлят и собирают хлебные крошки для чаек, летающих возле консервного ряда. Что пользы человеку весь мир обрести и нажить в добавок язву желудка, а деному простаты? и очки для дали и близи. Маг с ребятами избегают капканов, обходят приваду, перепрыгивают через селки, а поколение отравленных, спутанных, попавшихся, голосит, что они подонки, воры, дармоеды, бродяги, и плохо де они кончат. Отче наш, и же и си в природе, Ты хранящий от мора коёта, врастую крысу, воробья, муху и мотылька. Ты, наверное, возлюбил великой, безмерной любовью бродяг, подонков и дармоедов, и мака с ребятами. Их добродетель и нежность, благие порывы и лень. Отча наш и же еси в природе. Ловатреччи. В окалее Личонга стоит справа от пустыря, хоть никто не знает, почему называется пустырём место сплошь заваленное старыми чанами, ржавыми трубами, прелыми брусьями и огромными котлами. Возле пустыря ожерездорожная насыпь и ночлежный дворец. Слева же пустырь граничит с достойным, строгим домом Доры-флат, почтенным, чистым, старомодным заведением, где можно выпить кружку пива в кругу друзей. Это вам не дешевый ночной притон, но почтенный, добродетельный клуб, основанный налаженной и ведомой Доры, мадам и девушкой под пятьдесят лет. которая с помощью такта, честности, щедрости и здравого смысла добилась уважения людей умных, образованных и обходительных. Зато нажила она и ненависть у похотливых, верченных замужних старых дев, к чьим уж я высокочтут семейный очаг, но не очень-то к нему привязанный. Адора Великая женщина, великая, большая женщина с огненно-рыжими волосами и слабостью к пронзительно-зеленым вечерним туалетам. Она не вздывает цен, не торгует спиртным и не позволяет клиентам повышать голос. Некоторые девушки почти ни на что не годны из-за немощи или по возрасту, но доры их не гонят. И хоть кое от кого по ее словам «и три раза в месяц толку не добьешься», едят они все равно по три раза в день. В период особой популярности заведения Дора назвала его «ресторан «Медвежий флаг». И ходит много анекдотов про олухов, являвшихся туда перекусить. А в доме обычно работают 19 девушек, считая старух, грехpoor. И так называемый сторож, исполняющий ряд опасных и тонких обязанностей. Он разнимает драки, вышибает пьяных, успокаивает истерию, лечит головную боль и стоит за стойкой. Он перевязывает раны и порезы. Днём каратает вместе с полицейскими И так как чуть не половина девушек приверженки христианской науки, он каждое воскресенье по утрам читает им науку и здоровье. Его предшественник, личность не столь гармоничная, потерпел крах. Но об этом речь дальше. А вот Альфрид поднялся над средой мистер Бэглот и поднял сразу среду до себя. Он знает, что здесь требуется от мужчины и чего здесь от него не требуется. По обычаю граждан Монтеррея он знает, как никто в городе. Ну, а у самой Доры положение ужасно щекотливое. Нарушая закон во всяком случае его букву, ей надо быть вдвойне законопослушной. Не дай бог, пьянка, драка, шум и заведение тут же закроют. Да еще на нелегальном положении приходится усиленно заниматься филантропией. Под Дору подкапываются. Например, когда полиция устраивает вечер танцев в пользу полицейских пенсионеров, все дают по доллару, а Дора выкладывает 50. Когда торговая палата собирала на удобрение, торговцы все давали по 5 долларов, а с Дорой Содрали сто. И вечно так. Собирают ли на Красный Крест фонд добровольных пожертвований или на бой скаутов, первыми в списке всегда значатся невоспетые, стыдные, тихие денежки Доры. И во время кризиса хуже всех пришлось той же Доре. Мало ей обычной благотворительности, так она обрабатывала Насмотрелась на голодных детей, безработных отцов, на бедных, несчастных женщин. Два года целых направо и налево платила по счетам в лавках и чуть совсем не разорилась. А девушки у Доры, милые и воспитанные, ни за что не заговорят с мужчиной на улице, даже если он у них ночью побывал. Перед тем как заступил на должность альфи нынешний сторож, у Доры в медвежьем флаге разыгралась форменная трагедия всем на огорчение. Прежнего сторожа звали Уильям, и он был унылый и мрачный тип. Одним, когда работы мало, он томился в женском обществе. Он видел в окно, как на пустыре Макс с ребятами сидят на ржавых трубах, свесив ноги в кусты мальвы, принимают солнечные ванны и не спеша, философски обсуждают не очень существенные, но увлекательные проблемы. У него на глазах они вытаскивали старую тенниску и, обтерев рукавом горлышко, передавали друг другу. И Уильяму захотелось сказать, присоединиться к честной компании. Как-то раз он подошел к ним и присел на трубу. Беседа тут же смолкла, и повисло на страженное молчание. Немного погодя, Уильям встал, безутешно отправился в медвежий флаг, выглянул в окно, увидел, как снова оживилась беседа и совсем пригорюнился. Лицо у него было мрачное, безобразное, а рот искривился от сплошных огорчений. На завтра он снова к ним подошёл и прихватил бутылку виски. Виски ребята выпили. С ума пока ещё не сошли. Но, кроме здорово и, ну, до скорого, ничего ему не сказали. Уильям вернулся в ресторан, снова стал смотреть в окно и услышал, как Мак нарочно погромче сказал: "Вот гад-свотник". Тут он явно загнул, но Уильям этого не понял. Просто Мак уж ребятами не нравился Уильяму. И сердце у Уильяма разбилось. даже бродяги не принимают его в компанию, презирают. Уильям был склонен к рефлексии и самоуничижению. И он надел шляпу и побрёл вдоль берега до самого маяка и остановился на крошечном кладбище, где не смолкает барабанная дробь волн. Уильям думал грустную Унылый дом. Никто его не любит. Никому он не нужен. Он читлится сторожем. Но он сводник, грязный сводник. Хуже его никого нет. А потом он решил, что всё равно имеет право жить и радоваться. Господи, ясно имеет и он в сердцах зашагал обратно. Но весь кураж его улетучился, как только он вернулся в медвежий флаг и стал подниматься по лестнице. Уже настал вечер, граммофон играл «Осеннюю луну», и Уильям вспомнил, как одна девчонка, самая первая, что его подцепила, любила эту песню, а потом удрала, вышла замуж и сгинула куда-то. Песня нагнала на него жуткую тоску. Эдора сидела в задней гостиной и пила чай, когда вошел Уильям. Она спросила, «Чего это ты? Заболел?» «Нет», — сказал Уильям. «А что толку-то? Тошно мне. Хоть в петлю лезь. А дори на своём веку приходилось успокаивать истерию. Она давно усвоила: главное с ними не цацкатьцы. Ладно, займись этим в свободное время. А пока не пачкай мне ковёр, сказала она. Чёрная туча легла на сердце Уильма. Он прошёлся взад-вперёд по коридору и постучался к Еве. Хеланиган. Ева была рыжая и каждое воскресенье ходила к исповеди. Она содержала целый выводок братьев и сестёр и была девица высокодуховная, но страшная пьяница. Ева красила ногти и чёрт тебе что с ними вытворяла. И когда вошёл Уильям, и он понял, что она нагрузилась А Адора не допускала пьяных к работе. Ева все пальцы вымазала лаком, и при виде Уильяма она разозлилась. «Чего это ты шляешься с такой мордой?» спросила она. Уильям тоже разозлился. «Удавиться хочу!» — рявкнул он. Ева разоралась. «Это поганый...» потлый смертный грех везжала она и ещё так я и знала, что ты выкинешь номер, когда я уже скопила на поездку в Сент-Луис. Недоносок паршивый. Она всё везжала, а Уильям вышел хлопнув дверью и пошёл на кухню. Бабы ему осточертели. Хотелось хоть с грехом тушу отвести. Огрек в фартуке, засучив рукава, жарил на двух сковородях свиные отбивные и переворачивал их косарём для льда. Привет, детка, сказал он. Как делишки? На сковородках шипели и свистели отбивные. Ох, не знаю, лух, сказал Уильям. Иногда думаю, лучше раз и он провёл ребром ладони по горлу. Грек положил косарь на плиту и выше засучил рукава. Сказать, что я слышал, детка, сказал он. Я слышал. Что кто кто такой говорит, никогда такое не делает. Рука Уиллима потянулась к косярю и его схватила. Глаза его к облако заглянули Греку в глаза, и он заметил там сомнение и ухмылку. Но он всё смотрел в глаза Греку. И в них выступила растерянность, а потом тревога. И Уильям заметил перемену. Сперва увидел, как Грек понял, что Уильям может делать такое, а потом, как грек понял, что Уильям сделает такое. И, прочитав это в глазах грека, Уильям понял, что ему никуда не деться. И опечалился. Так все оказалось глупо. Рука его поднялась, и косарь пошел в сердце. Прямо как по маслу лапан, пошёл в сердце. Уильям служил сторожем до Элфрида. Все любили Элфрида. Он мог сидеть на трубах с маком и с ребятами, когда угодно, была бы охота. Его даже приглашали в ночлежный дворец. Глава 4. По вечерам в сумерки странная вещь случалось в консервном ряду. Случалось она в ту пору, когда солнце уже зашло, а фонарей ещё не зажигали. Когда всё серо и тихо. Вниз по холму мимо почлежного дворца, мимо птичника, через пустырь проходил старый китаец. Он был в древней соломенной шляпе, голубой спецовке и тяжёлых башмаках. На одном отстала подошва и шлёпала при каждом шаге. Он нёс плетёную корзину. Лицо было худое, и тёмное и морщинистое, как грецкий орех. И старые глаза тоже были тёмные, даже белки, и глубоко-глубоко запали. Он проходил точно в сумерки и пересекал улицу и шёл проулком. между западно-биологической и фабрикой Гедеондо. Потом он пересекал пляж и исчезал среди свай и столбов. И никто никогда больше не видел его до рассвета. Но на рассвете, в ту пору, когда уже погашены фонари и тьма еще не поредила, старый китаец выбирался из-за свай и тьма. И пересекал пляж и улицу. С тяжёлой, мокрой корзины капала вода. Шлёпала отставшая подошва. Он поднимался по холму на другую улицу, входил в ворота высокой ограды и не показывался до новых сумерек. Кто слышал сквозь сон, как шлёпает башмак, на минуту просыпался. Так шло годами. Но к китайцу не привыкли. Одни думали, что это бог, а очень старые думали, что это смерть, а дети думали, что это очень смешной старый китаец. Всё странное и старое им смешно. Но бегать и дразнить его они не решались, потому что его окутывало лёгкое облако страха. Только один, единственный, храбрый и прекрасный десятилетний мальчик Энди из Салиноса осмелился подойти к старому китайцу. Энди приехал в Монтерей в гости, увидел старика и понял, что он не он будет, если не окликнет китайца. Но даже Энди, храбрый Энди, У Чоил это лёгкое облако страха. Каждый вечер Энди следил за стариком, и долг и ужас боролись в его душе. И вот однажды наконец вечером Энди взял себя в руки, пошёл следом за стариком и тоненько противно запел: "Как-то раз китаец эх по улицам ходил". Подкрался к нему белый, эх, и хвостик отрубил. Старик остановился и обернулся. Энди остановился. Клубкиё чёмные глаза оглянули на Энди и шевельнулись тонкие сморщенные губы. Что случилось дальше? Энди так и не смог не объяснить, не позабыть потому что глаза китайца расширялись, расширялись, пока не осталось никакого китайца. А остался один только глаз, темный глаз, огромный, как церковная дверь. Энди заглянул в блестящую прозрачную темную дверь и увидел одинокую долину, плоскую на много миль. А за нею странные дальние горы, как коровьи и собачьи морды, как шалаши и крипы. Густая низкая трава росла в долине, и там и сям торчали кочки. И зверёк вроде бурундука сидел на каждой кочке, и увидев эту покинутость, эту холодную страшную одинокость, Энди тихонько заплакал, потому что никого не осталось на всем белом свете, и все бросили его. Энди поскорее зажмурился, а когда открыл глаза, он снова очутился в консервном ряду, и старый китаец шлепал по проулку между западно-биологической и и фабрикой Гидеонто. Единственный из тех мальчиков решился на такое, и больше он этого не делал. Глава 5. На западная пелакическая лаборатория смотрит на пустырь. Бакалея Лечонга от неё наискосок направо, а ресторан Доры наискосок налево. Западная биологическая торгует прекрасным чудным товаром. Тут продаются милые морские твари: губки, моллюски, морские желуди, черви и раковины. Сказочные меньшие врачи, живые цветы моря, медузы и мелкие бандиты крабы и колючие шикартые бродяги морские ежи. ещё щёлкающие креветки и креветки до того прозрачные, что почти не отбрасывают тени. Продаются в западной биологической и клопы, и змеи, и пауки, гремучие змеи и крысы, медовые пчёлы и ящельцы. Эти все идут на продажу. А ещё здесь есть маленькие нерождённые человечки. Одни хранятся целиком, а другие тоненько нарезаны и лежат на стёклах. Для студентов тут есть окулы. Только из них выкочено кровь, а в артерии и вены напущена красная и синяя жидкость. Это чтоб изучать кровеносную систему. Есть тут и кошки с цветными артериями и венами, и лягушки тоже. В западной биологической можно заказать любую живность, только потерпеть, и она будет твоя. Низкое здание лаборатории выходит на улицу. В подвале кладовая, и там полки-полки до самого потолка. И по всем полкам банки с аспиртованными животными. Ещё в кладовой водосточная раковина и инструменты для бальзамирования и уколов. Если пройти задним двором, крытым навесом на сваях у самого берега, увидишь бетонные баки для крупных животных, акул, скатов и осьминогов, на каждого свой бак. Лестница прямо с улицы ведет наверх в кабинет, а в кабинете стол завален ледом, и распечатаны почтой. Стоят ящики с картотекой и насишь распахнуть сейф. Как-то раз сейф случайно захлопнули, а никто не умел его отпирать. А в сейфе была початая коробка с ординов и сырок рокфора. Пока мастер, который делал запор, не прислал свой секрет, в сейфе чёрт biết что творилось. Тут Док и придумал, как в случае чего можно отомстить банку. Берёшь на прокате сейф, кладёшь туда целого лосося, а потом скрываешься на полгода. После той неприятности её в сейфе не держат. Её держат в ящиках с картотекой. За кабинетом ещё комнатка. Там всякая живность в аквариумах. И там микроскопы, диапозитивы и шкафчики с лекарствами, ящики с лабораторной посудой, рабочие столы и моторчики и химикалии. Отсюда и тут запахи: сушёных морских звёзд и формалина, морской воды и ментола, карболовой кислоты и уксусный запах обёрточной бумаги. опилок, веревок, хлороформа, эфира и запах озона от моторов и стали и смазки от микроскопов, запах бананового масла, резиновых труб, выстеленных шерстяных носков, ботинок, тонкий острый запах гремучих змей и мокрый, страшный запах крыс. А через заднюю дверь идет запах водорослей и морских желудей, Когда отлив, а когда прилив запах соли и брызг. Дверь налево ведёт в библиотеку. Тут книжные шкафы по стенам до самого потолка, ящики со стастями и оттисками, и везде навалены книги, словари, энциклопедии, стихи, пьесы. У стены большой питефон, и рядом гора пластинок. Под окном кровать красного дерева. К стенам и к нижним полкам прикноплены репродукции Дамье, Грэхома, Тициана и Леонардо, и Пикассо, и Сальвадора Дали, и Георгия Гросса. Все не очень высоко, чтоб каждый на них любовался сколько душе угодно. Тут и кресла, и скамейки, и еще кровать. Сюда бывало набивалось по 40 человек. За библиотекой или музыкальной комнатой, или как её назвать, кухня, каморка с газовой плитой, колоннка с умывальником. И вот кое-какие припасы содержатся в ящиках с картотекой. А готовые блюда, жир и овощи хранятся в застекленных шкафах на кухне. Не ради оригинальности. Просто так вышло. С потолка свисают окорока и кровяные колбасы, и черные трепанги. За кухней душ и уборная. Уборная протекала пять лет, пока один умный и великодушный гость не залепил дыру жевательной резинкой. Док — хозяин и управляющий западно-биологической. Он маленького роста, но рост обманчив. На самом деле Док сильный и выносливый. А если вспылит, с ним лучше не связываться. Док носит бороду. У него лицо Христа и сатира. И лицо не лжет. Говорят, что он многих девушек выручил из беды. и тут же втравил в новую. У Дока руки нейрохирурга и трезвый, горячий ум. А Док приподнимает шляпу, когда едет мимо уличных собак, и собаки в ответ улыбаются и машут хвостами ему вслед. Он режет и препарирует, сколько надо для дела, но мухи не обидят ради собственного удовольствия. Однако страшно боится Док как бы не замочить голову. Поэтому и зимой, и летом он ходит в капюшоне. Он бродит по горлу в воде, как ни в чём не бывало. Но с ума сходит, если ему на голову упадёт дождевая капля. За несколько лет Док прямо-таки врос в жизнь консервного ряда. И даже сам не зная до чего глубоко он стал источником философии, и науки, и искусства. В лаборатории девушки Дорры услыхали григорианскую музыку. Лёщёнок слушал либо на английском. Андрей художник впервые услыхал книгу мёртвых и так впечатлился, что перешёл на новые средства выражения. Раньше Анри создавал живопись с помощью клея, ржавчины и крашеных птичьих перьев. А тут перешёл на новый материал. И последние четыре работы выполнил исключительно ореховыми скорлупками. Адок выслушивал любую чепуху и с ходу превращал во всяческую прямоудрость. Ум его не знал границ, а доброта удержит Он говорил с детьми о самом серьёзном, и дети его понимали. Он жил в мире чудес и вдохновения. Блудливый, как кролик, тонкий, как чёрт. Все знакомые были ему должны, и вспоминая его, каждый думал: "Вот бы сделать Доку что-нибудь приятное". Глава 6. А док собирал морских животных в большой заводе у самого крайнего мыса полуострова. Место тут неслыханное. В прилив сбоя над рифом несутся валы и как сливки взбивают лохматую воду. А в отлив здесь мир и покой. Море ясное, и видна удивительная жизнь дна. Борьба... Еда и размножение. Колышутся водоросли, среди них шныряют крабы. Морские звёзды подбираются к моллюскам, впивают в них миллионы присосок и с невесть откуда взявшейся силой отрывают от скал. А потом вываливается желудок морской звезды и окутывает жертву.